С утра до вечера из-за него я ушла с работы, решила до школы с него глаз не спускать, получше подготовить к школе. Когда мы понаблюдали за нею и сыном, то довольно скоро убедились, что мама, ежесекундно воспитывая сына, то прогулка, то еда, по обучению по картинкам и так далее, ни минуты не оставляет ему для самостоятельного познания мира, все преподносит ему готовым, да притом перекармливает его всем и едой. и заботой, и режимом, и впечатлениями. Мы с грустью наблюдали, как идет это сверхизбыточное воспитание и пришли к единодушному заключению. Малышу не хватает занятой мамы, а от свободной его уже тошнит. Потом мы узнали, что у нее родился второй ребенок. Она стала работать, и все пришло в норму. Ее внимание поневоле рассредоточилось и перестало быть гипертрофированным и вредным. Вот говорят, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Нам кажется, что это неверно. Очень важно, чем, как, когда занимается малыш, и как относится к этому взрослые. «Мама рядом». Однажды в скверике мы наблюдали такую трогательную сценку. На скамейке оживленно разговаривают две молодые женщины. К одной из них нет-нет, да приковыляет малыш лет двух, ткнется ей в колени, постоит так несколько секунд и топает назад к стайке ребятишек в песочнице. Она не спрашивает его ни о чем, просто положит цинишке руку на головку, погладит вихры, шепнет что-то на ушко, и он, словно глотнув живой воды, снова возвращается к игре. Его никто не обижал. Мама ему была хорошо видна от песочницы, но он упорно приходил и приходил к ней, чтобы просто прикоснуться, почувствовать живое тепло ее рук, коленей, Без этого он просто не мог играть спокойно. Вот эту жажду не просто видеть меня, но и ощущать близко, физически, я заметила у своих малышей, к сожалению, не сразу, только постепенно я поняла, что это не каприз видеть маму постоянно, чувствовать ее рядом или хотя бы слышать голос ее. Вначале я внимала не собственной интуиции, а расхожей истине. Ребенка не балуй, а то он тебе на шею сядет. Помните, к рукам приучишь, руки свяжет. И первенца своего с самого начала пыталась не баловать. Плачет, не подходила, пока не перестанет, спать уложу и нарочно уйду, пусть засыпает сам. Баюкать, песни петь ни-ни, а то привыкнет. Ну и что вышло? Из-за диатеза он плохо спал, часто плакал по ночам. Я, очень стараясь выдержать характер, не брала его на руки и извелась сама в конец. А потом, отчаявшись, махнула рукой на все нельзя и не положено, и положила сынишку спать рядом с собой. За полгода его жизни это была первая ночь, когда мы оба выспались в слазь. И все последующие ночи перестали быть для нас проблемой. Именно после этого мы и днем стали брать чаще его на руки, а потом также поступали со всеми остальными малышами. Нашего папу, бабушки иногда даже... «Елкой» называли, потому что стоит ему появиться, как на нем виснут все, кто может повиснуть, а кто не может, того он сам берет на руки и носит всех долго-долго или возится с малышами, пока все не устанут. Нет, это не было для нас обременительным. Мы видели, сколько радости приносит это ребятишкам, да и нам, взрослым, было хорошо, а поэтому не огорчались, что нарушили какие-то запреты». И вот теперь в печати мы все чаще встречаем подтверждение верности своих неразумных действий. Оказалось, физические контакты с близкими людьми дают ребенку чувство защищенности и безопасности, что необходимо для нормального развития психики. Описание одного опыта особенно поразило нас, хотя речь шла в нем не о людях, а об обезьянах. Биологи Харлоу и Суми Рассказывают, что они изучали экспериментально, в каком возрасте маленькие обезьянки лучше всего обучаются.